Глава восьмая На Белор опустилась безветренная и по-весеннему тёплая ночь, наполненная ароматами цветущих деревьев. А город был погружён в состояние уныния и подавленности. Так бывало всегда после того, как воины Гилсарта забирали с царства позорную дань людьми. В семи семьях сейчас оплакивали сыновей. Но не лучше было на этот раз и во дворце. Ещё днём царь напился и буйствовал. Видя, что он ведет себя как варвар, царица заперлась в своей спальне, да и у комнаты ее дочерей на всякий случай велела выставить усиленную охрану. Салгара тоже никто не видел с того момента, как он ушел с городской площади. В общем, в дворцовой жизни наступил полный раздрай. Сейчас Милляр сидел совершенно один в першественном зале и пил в компании своего меча. Челядь тенью передвигалась по стеночкам, стараясь не попадаться государю на глаза однако именно в этот момент к Миляру явился посетитель. «А, Лесард!» – поднял тот на мага мрачный взор. «Проходи, садись, выпей с царем!» Я прокинул в себя еще один кубок, однако было видно, что вино не берет его, а лишь обостряет все, что тот пытался заглушить. Лесард подошел к столу, сел. «Пропиваешь дочь, государь?» миллиард кивнул и расхохотался. «Горько, неуместно, жутко!» потом проговорил она сказала гилсарту в невесты для сына нужна девушка царской крови это честь а я обеспечил гесте царскую кровь как никак И снова этот жуткий хохот царь налил себе еще вина лесар странно взглянул на него и вдруг спросил: ты знаешь как звали ее мать мне ли знать как звали мою рабыню перекосился Миляр, поворачиваясь к нему, выпил залпом, а потом запустил стаканом в стену. «Мне ли не знать?» «Ее звали Иволион Бенерис Дионир Катх», чеканно произнес Лиссард. «А ты что, всерьез думал, что твоя жиденькая кровь что-то значит?» Услышав легендарное имя царей исчезнувшего народа, миллиар потрясенно уставился на мага, а потом взревел. «Что? Что? Откуда?» «Почему ты молчал?» Презрительная улыбка скривила губы мага. «А что бы это изменило? У нее ведь все равно не было ни власти, ни богатства». «Я...» Царь ушел в себя, разводя руками и пытаясь осмыслить. «Я молчал, потому что ты ее не стоил». «Если ты знал, почему дал ей умереть?» выкрикнул Мелиар. «Потому что умереть родами была ее судьба», сухо проговорил Лесард, вставая из-за стола. Потом добавил. «Завтра я ухожу». Но царь его уже не слышал. У выхода из пиршественного зала Лесард остановил царевич Солгар. «Я невольно слышал ваш разговор», начал он, немного волнуясь. Лесард молча ждал, что скажет молодой брат царицы. «Вы уходите завтра?» «Да», кивнул маг. «Возьмите меня с собой». «Давайте мы обсудим это завтра», – проговорил маг. Коротко поклонился и пошел к выходу, саркастически улыбаясь. «Все в этом мире имеет свою цену. Возможно, царице в ближайшее время придется искать себе нового мужа, а заодно и нового наследника для царства». На ночлег гилсартовы воины остановились в степи. Шатер Гесты хоть и стоял в центре лагеря, а не продувался ветром, а все равно свистящие звуки, доносившиеся снаружи, не давали покоя. Всё казалось, что что-то шипит или шелестит, как хвост змея или рептилии, или скорпиона. Геста вертелась сбоку бок, вздрагивала и прислушивалась, и незаметно для себя заснула. А во сне ей привиделось странное, как будто она бродила в полутемном пустом пространстве, освещенном синеватым магическим светом каком-то огромном пустом зале или даже галерея залов, перетекавших друг в друга. Глаза различали причудливую каменную кладку, руны на стенах, орнаменты. Но не это было главное, а переливавшееся странным золотистым свечением нечто безумно красивое и милое сердцу, что она держала в ладонях. Но только Геста почему-то никак не могла понять, что это. И звук, тот самый шелестящий, показавшийся ей знакомым. Что-то резко прошелестело прямо за спиной, заставляя вздрогнуть. Как будто ветер пронесся за спиной. Она обернулась и застыла. Огромный, призрачный, мерцающий золотом глаз в темноте. Глубокий, как будто дышащий, вытянутый в нитку зрачок. Это было так завораживающе красиво. Геста хотела протянуть руку, чтобы коснуться. Но вместо глаза из темноты возник силуэт. Мужчина. Геста смутилась. Она не видела его, только темный абрис. Но почему-то он показался ей красивым. Но все вдруг смазалось, будто вмешался кто-то всесильный и прервал ее сон на самом интересном месте. Она проснулась и обнаружила, что давно уже наступило утро. Оказывается, командир пытался попасть к ней в шатер несколько раз, а лагерь поднят и ожидают только ее. Поскольку Геста совсем недавно оказалась в роли царевны, ощущала она себя крайне неловко. Тут же подскочила и стала судорожно собираться. Быстрый завтрак, и они снова отправились в дорогу кони неслись во весь опор, а Геста, приноровившись кое-как к женскому седлу, погрузилась в размышления. Никак не шел из головы сон, и этот мужчина, лицо которого она так и не смогла увидеть. В конце концов девушка рассердилась на себя. «Какой мужчина? Что за глупости? У нее, между прочим, жених. Чудовище. А она о каких-то мужчинах из сна думает». При других обстоятельствах было бы смешно. Наверное. Но сейчас Геста оглянулась на Тигарда, остальных парней, ехавших за спинами воинов Гилсарта, и подумала, что ее должно заботить в первую очередь, как спасти их жизни и свою, и как найти возможность отменить страшную дань. Но сон не шел из головы, а вместе с ним и разные крамольные мысли. За сутки они довольно далеко отъехали к югу. Здесь было жарче, сменилась растительность. Сейчас дорога шла через лес, и скорость пришлось сбавить. Но это было даже хорошо, наконец появилась возможность толком рассмотреть хоть что-то. Геста только и успевала вертеть головой по сторонам, разглядывая незнакомые деревья и диковинные яркие цветы. А какие тут были бабочки, размером с небольшую птичку, яркие, с огромными глазами на крыльях, удивительно красивые. Она таких никогда раньше не видела. И девушка поневоле отвлеклась. Солнечный день, прекрасный мир, жизнь вокруг. Все это притупляло чувство опасности. Не хотелось верить, что завтра, возможно, они все умрут. «Не будет этого!» сказала себе Геста, до которой, наконец, дошли слова наставника. «Я верю в тебя, и ты должна верить». С Божьей помощью все получится. А ближе к вечеру они въехали в первый большой город на границе Гилсартова царства. Такой шумный и непохожий на Белор. И Геста опять вертела головой, не успевая рассматривать пестро одетых людей и диковинные белые дома с галереями и большими арочными окнами. И все удивлялось. Как им не холодно жить в домах с такими-то окнами, ведь там же, наверное, ужасные сквозняки. Потом поняла, здесь просто намного теплее, чем у них дома. При мысли о доме защемило сердце. А вскоре они подъехали к какому-то большому зданию размером с царский дворец в Белоре. Командир отряда сообщил, что ночевать сегодня они будут здесь. Внутри тут и вовсе все поражало воображение. Такого богатства ей вообще не приходилось видеть. Именно сейчас Гесте стало понятно, почему Фелиса всё твердила, что войти невесткой в семью властителя Гилсарта – великая честь. Но это не обрадовало, а скорее вызвало отторжение, стоило ей вспомнить, на чем держится его власть. И в первый раз девушка всерьез задумалась – какой же он, этот Зейн, чудовище, женой которого ей предстоит стать. Ее разместили в больших богатых покоях, прислали служанок. Она не очень понимала их гортанную речь, но среди прислуги, представленной к ней, была одна старуха, которая владела языками и переводила. Под руководством этой старухи Гесту вымыли, помогли переодеться и накормили ужином. Платье, кстати, забрали почистить. Это было хорошо. За два дня пути она успела изрядно пропылиться. Перед тем, как уйти, оставив Гесту в спальне, старуха отослала всех прислужниц. А когда осталась с ней наедине, низко склонилась и тихо сказала. Мы долго ждали тебя, Дева Катх. Да благословит тебя Всевышний. Это обращение к ней, как к какой-то царице, откровенно смутило и вызвало недоумение. Геста попыталась было возразить, что ее зовут не так, но старуха только улыбнулась, сложила руки на груди и вышла. Ощущение, что люди вокруг знают что-то, чего не знает она, вызвало у Гесты странный осадок. Вообще, с тех пор, как она сошла с Белорской стены в своем белом невестином платье, было много странного. Во-первых, почтительное отношение к ней воинов Гилсарта. Перед ней склонялись, с нее прямо пылинки сдували. Это Геста еще могла понять. В конце концов, она невеста сына их властителя, хоть он и чудовище. Во-вторых, странное имя. Из рассказов Лисарта она помнила что-то такое про царей древнего народа, основавших когда-то очень давно Оракул в Салеме. Народа уже нет, исчез стертый с лица земли дикими племенами варваров-завоевателей. а салимский оракул стоит. Кажется, их звали Кадхи. Геста всегда думала, что это нечто вроде эпитета, имя нарицательное. Кадх, провидящий истину. А теперь женщина назвала ее этим именем. Так странно. Какую истину могла провидеть она, дочь рабыни, выросшая на конюшне? Интересно, узнаете люди, кого им подсунули вместо царевны, смотрели бы на нее с тем же почтением. Неловкое чувство, когда обманываешь всех вокруг. Девушка поморщилась. Но она же не совсем самозванка. Все-таки дочь царя, пусть и от рабыни. Вспомнились глаза отца в последние минуты, там, на площади. Наверное, ей надо было как-то по-человечески попрощаться, сказать ему. Но это уже в прошлом. А ей надо смотреть вперед. Думать о братье и остальных молодых ребятах, жизнь которых, возможно, будет зависеть от ее верных или неверных поступков поэтому ошибок допускать нельзя. Геста вздохнула. Узнать бы еще, в чем могут заключаться ошибки, и попытаться понять, чего же от нее здесь ждут. С этой мыслью она и заснула. В этот раз сны были сумбурные, видимо, душевное смятение нашло отражение во сне. Потом она не могла толком ничего вспомнить, кроме странного ощущения, что она несется куда-то, а сердце замирает. Но, как известно, утро вечера мудренее. Проснувшись утром, девушка решила, что мучить себя загадками незачем, надо просто спросить. Тем более, что эта старуха показалась ей доброжелательной. Однако, как не хотелось Гесте узнать больше, случая не представилось. В ее комнату сразу набежала туча народу. Ее снова мыли, умащивали, кормили и обряжали. Прислужницы что-то говорили, что-то делали, и каждая точно знала свою роль в этом хорошо отлаженном спектакле. А через час с небольшим, когда Геста уже была упакована в свое невестинское платье, явился командир отряда. И ей пришлось проглотить досаду и уйти, так и не переговорив наедине с той старухой. В большом внутреннем дворе этого дома Гесту ждал кортеж. Когда ее подвели к богатой украшенной закрытой повозке, Геста опешила, невольно ища взглядом коня, которому за эти два дня успела привыкнуть. «Госпожа, сегодня вечером мы приедем во дворец властителя». У нее сердце сжалось. А командир поклонился и добавил. «И вы встретитесь с женихом». «С женихом». «С чудовищем». Задышала глубже, словно можно надышаться впрок. «Еще один день». Чтобы отвлечься, спросила. «А остальные?» «Они тоже встретятся», уклончиво ответил командир отряда, отводя взгляд и подал ей руку, чтобы помочь подняться в повозку. Мысли заметались. «Как встретятся Что с ними будет?» ти Вспомнились слова Лесарта. «Если он поедет с ней, у нее будет шанс». «Они моя свита, я хочу, чтобы... чтобы они были со мной», выпалила Геста, не успев даже подумать, что говорит. Мужчина взглянул на нее немного странно, но склонился. «Как будет угодно, госпоже». Уже сидя в повозке, она откинулась на спинку сиденья, обтянутую дорогой ворсистой тканью глубокого синего цвета, и затихла, прикрыв глаза. О том, что будет вечером, не хотелось даже думать. В сознании словно опускалась стена. И снова это знакомое чувство, когда время неумолимо летит, но движется медленно, как во сне. Еще один день, а потом...